Глава 49. Оркестр замолк, из толпы барабанщиков вышли вперед старый барабанщик и высокий безусый гарнист. Они стали и вытянулись против государя. 25 лет в этот день вместе с церемонией читает молитву старый барабанщик. И 25 лет он волнуется, парит и не помнит себя. Он верит, что он читает молитву перед Богом Венчаным Царем. Полная тишина наступила кругом, стихли разговоры, все ждали. Маруся видела, как по широкому, полному, бритому лицу ее соседа Варламова текли крупные слезы. Умиленный восторг против ее воли начал охватывать ее саму. Шелестя в воздухе, взвилась ракета и лопнула где-то высоко белым дымком, рассыпавшись в голубом небе. Другая, третья. И разом, заставив всех вздрогнуть, раздался дружный залп пушек гвардейских батарей главного лагеря. Ему ответили таким же залпом батареи авангардного лагеря, и эхо пошло перекатываться по Дудергофу и Киргофу. Когда оно стихло, грянул оркестр и все барабанщики трескучую пехотную зарю то дружно гремели барабаны, всех заглушая, и вдруг обрывались, и тогда плавно выступали звуки, трупы пели странную, неведомую песню войны, веющую стариной, говорящую о славе и смерти, о счастье умереть за родину, были и печаль, и радость в этих звуках. О чем-то томительно горестном начинали говорить трупы, и их сразу обрывали барабаны и заглушали тоску и влекли к радости подвига. Заря смолкла, напряжение и тишина. Офицеры и музыканты стояли не шевелясь. Маруся посмотрела на государя. Он стоял, вытянувшись, и также не шевелился. Барабанщик поднял палки над барабаном, горнист приложил золотой горн к горным губам. Резкий, отрывистый сигнал на молитву раздался и замер, одинокий и властный. Отчетливо повернулся кругом барабанщик и скомандовал — «Музыканты, барабанщики и гарнисты! На молитву! Шапки долой!» Все головы обнажились. Дрогнули в дружном приеме юнкера, взяли ружья на молитву и сняли фуражки. Маруся видела, как государь снял по команде старого барабанщика свою фуражку. Лицо его стало серьезно. «Символы», — подумала Маруся. «Но какие глубокие символы!» Барабанщик опять стоял лицом к царю. Его простое русское лицо было вдохновенно. Красные лучи заходящего солнца сзади и с боков освещали барабанщика. В огненном мареве стоял он, старый кряжестый русский крестьянин, солдат, и с ним рядом высокий молодой преображенский гарнист. «Отче наш!» — коротким призывом раздалось из уст барабанщика. «И же и на небесех!» Небо слушало эту молитву. Солнце остановилось на месте, и красным заревом разлилось позади красного села. — Да приидет царствие твое! — говорил барабанщик. — Да будет воля твоя! Все молчали. Тут, в этом углу, каждый вздох был слышен. А кругом гудел солдатскими голосами лагерь. На передних линейках роты пели молитву. — И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого!» Просто, четко, отчетливо и ясно выговаривая каждое слово, говорил молитву барабанщик. Оказалось, что совершалось великое и страшное таинство. Царь молился со своими солдатами. Сказал последнее слово старый барабанщик, не спеша накрылся фуражкой, метнул строгими глазами на гарниста, поднял палки и ударил отбой. «Музыканты, барабанщики и гарнисты, накройсь!» — скомандовал он. Пестрые фуражки накрыли розовые загорелые лбы, и все зашевелились. Заря была кончена. Государь надел фуражку с синим околышем и спустился вниз. От трибуны с музыкантами отделились фельдфебели и вахмистры шевских род, батарей, эскадронов и сотен, и стали подходить сопровождаемые адъютантами к государю. И в волнении голосов Маруся чувствовала, что и тут совершается что-то великое, о чем потом всю жизнь будут умеренно рассказывать. Красивый юноша стоит на вытяжку перед государем. Маленькая рука в белой перчатке была наглухо приложена к алому околошу фуражки. «Ваше императорское величество!» — ясно звучит голос юноши. «Вроде имени вашего императорского величества, первого военного Павловского училища Юнкеров-104, «Больных и отпускных нет! Происшествий не случалось!» Его сменил рослый старый преображенец, потом Семеновец. Кругом стояла тишина. «Какой губернии?» — слышался голос государя. «Тамбовское, ваше императорское величество!» «Третий год на сверхсрочной службе! Женат!» Последний, вахмистр батареи его величества, красавец Донец с громадной роскошной бородой и с цепочкой из перекрещенных пушек на груди, в мундире, подтянутым алым кушаком, отрапортовал государю. Из толпы, звеня бубенцами и тихо шурша по песку резинами, подалась коляска, запряженная тройкой гнедых лошадей. Государь помог сесть императрице и сел сам. Грянуло «Ура!», зазвенели бубенцы, и коляска понеслась по уклону шоссе к Красному селу. Все кончилось. Начался разъезд.